Глава 12 Вот уже вторую неделю наш клуб заговорщиков работал в полном составе. Главы будущих герцогств дали свое согласие на вступление, были утверждены и даже успели познакомиться между собой. У нас оставалось лишь два вакантных места. Первое с моей подачи занял де Луриал де Мур. Второе досталось еще одному столичнику. К моему удивлению, Дорн предложил возглавить восток страны руководителю службы безопасности Академии Питеру де Френсу. Этот мужчина, как ранее утверждала Кристин, являлся верным сторонником имбуанди. Варда считала, что он ни в коем случае не предаст своего лидера, поэтому его появление в нашем обществе стало для меня неожиданным. Несмотря на заверения ректора, к таким должностным лицам доверия у меня не было, так что я дал агентам команду пристально за ним следить. Не хватало еще предательства в наших не столь широких рядах. В отличие от нас, у главы столичников дела шли не сказать, чтобы успешно. Его попытки навести порядок и захватить власть, сопровождавшиеся большим кровопролитием, обеспечили ему огромное количество ярых противников. Хотя и м б у а н д и и удалось достичь некоторых целей, три недавних покушения на него отчетливо показали, что далеко не все идет гладко. К сожалению, серьезно ранить или убить старого архимага еще никому не удалось. Слишком уж силен он был. Я бы даже сказал, п у г а ю щ и й силен. Появление в нашем стане представителя службы безопасности Академии позволило не только улучшить понимание обстановки в стране и столице, но и вычислить незамеченных нами лидеров сопротивления Имбуанди, которые в будущем могли серьезно помешать нашим планам. Устранением подобных лиц и стравливанием их между собой и занимался мой будущий коллега, зарабатывая очки у предводителя столичников. Мне казалось, что они чураются работать на двух хозяев одновременно и, если что-то пойдет не так, легко перейдет на сторону победителя. Подобные соображения вызывали еще большие подозрения, которые я, впрочем, не стремился обнаруживать. Помимо всего прочего, Питер выискивал амбициозных магов, которые, как и ныне мертвый полукров к а л о н и о р делали все, чтобы возвыситься и побороться за власть. Вспомнив разрушенный величественный особняк, из которого мне пришлось вытаскивать д е м у р а я неосознанно потер правую сторону груди, на которую в конце боя принял здоровенную каменную сосульку. Стоит признать, что в тот день я серьезно переоценил свои силы и не сразу осознал, что в доме собралось все боевое крыло партии. Настоящие отморозки, заточенные на убийство. Возможно, их магическая сила и не была на высоте, однако они с молниеносной скоростью бросали простые, но очень опасные заклинания. Четверо из них, раненые в бою со своими бывшими лидерами и выжившие после устроенного мной взрыва, едва не раскатали меня в блин, не спасали ни скорость, ни высокие боевые навыки, ни магический потенциал. Я в очередной раз понял, что слаб в прямых столкновениях с сильным и подготовленным противником». «Мой конёк — это внезапные удары из темноты, быстрые контратаки и такой же мгновенный отход. Только так я могу выжить в творящейся кровавой вакханалии. Радовало то, что, несмотря на раны и серьёзное противодействие, я всё же победил сам. Сам! Мне удалось сделать это без превращения в невиданную зверушку, вырывающую сердца противникам. Правда, без задействования магии крови, которая пробивает почти любую защиту, тоже не обошлось. Но это уже совсем другая история». Появление в нашем тайном обществе новых членов позволило еще лучше проработать план захвата власти и ее удержания. Кстати, пришелся и опытный политик Демур, который сходу отверг наше желание объявить о воссоздании Империи. «Вы с ума сошли?» – возмутился он. «Считаете, что ароновенорцы будут спокойно наблюдать за восстановлением своего главного конкурента? Да нас тут же атакуют их легионы!» не посмотрят ни на защитные крепости, ни на архимагов, которых, кстати, в последнее время стало слишком уж мало. Мрут один за другим, делая возможное вторжение все более реальным. Нет уж, не нужно нам такого счастья. Да и как, по-вашему, подобную новость воспримут остальные бароны? А будущие графы? Одних вы возвысите, других лишите такой возможности, и тут же в стране начнется настоящий хаос. Думаю, я смогу удержать ситуацию на севере», произнесла Мисса. как и я, на Западе», — поддержал я целительницу. «А остальные?» — спросил Демур, приподняв бровь. «Ваши территории — это всего лишь две пятых страны, да и то н е с а м о е в а ж н о е Маловато, чтобы заявлять о контроле». «Но ты же говорил, что юг берешь на себя», — напомнил Дорн. «И что большая часть территории уже под твоим контролем». «В том-то и дело», — парировал Демур. «Я договаривался о назначении глав альянсов и о согласии других баронов вступить в их союз». «Мне в голову не приходило принуждать кого-либо признавать сюзереном своего соседа. Привыкшие к свободе владетели на это не пойдут, а когда они узнают, что помимо графов есть еще герцоги и император, то ситуация серьезно осложнится». «Абсолютной свободы не бывает», — заметил я. «Так или иначе, но они же почему-то вынуждены считаться с твоим мнением, мнением чиновника и з столицы. Ведь так? Ты еще и философ!» Усмехнувшись, посмотрел на меня Делуриел и добавил. В этом я с тобой соглашусь. Никто из нас не свободен. Однако в моем варианте у них есть иллюзия выбора, а в вашем — нет». «Поддержу коллегу», — встрял в разговор Питер де Фрэнс. «Не пойдут бароны на воссоздание империи. Я и сам об этом много думал после сделанного предложения и отчетливо увидел, что именно эта цель — наша самая большая проблема». «И что вы предлагаете?» — проворчал Дорн. «Мы не можем оставить все как есть. Мы должны возродить страну и навести порядок». «Можно сделать так, как изначально предлагал Нелло м е л и а н произнес Демур, и все посмотрели на меня. Перетягивая Делуриэла на нашу сторону, я понимал, что не стоит с х о д а огорошивать его идеи создания империи. «Воссоздание!» — поправила меня Резола. «Именно», — кивнул я и продолжил. «Я показал ему уже виденную всеми вами карту, только вместо графств там были альянсы, а герцогство заменили содружество. Система управления осталась той же, просто форма изменилась». «Буква правления. Да». Снова взял слово Демур. «А дух? Нет. Мы все признаем главенство господина Дорна. Он так и останется нашим лидером, и управлять страной будет единолично. Однако людям будет легче принять подобную новость в таком виде». Питер снова решил вступить в обсуждение. «Для успокоения Черни и соседней империи я бы предложил сделать глав содружеств своими советниками и организовать...» Тут мужчина на мгновение задумался. «Да тот же совет магов, только в уменьшенном составе». «Вот же безопасник», — мысленно усмехнулся я. «Мы еще даже не выиграли, а он уже пытается обеспечить себе лучшие условия, чтобы появилась возможность хоть как-то влиять на Дорна. С другой стороны, это и в моих интересах, поэтому я не против подобной инициативы. Гораздо более уменьшенным». Согласилась с Питером р и з о л а и добавила, а потом, когда наша власть серьезно укрепится, когда мы превратимся в реальную силу, способную все контролировать и карать ослушавшихся, можно будет изменить форму правления. Да, кивнул де Фрэнс, только я бы все же советовал остановиться на королевстве. Это будет шаг вперед, однако так мы меньше раззадорим своего грозного западного соседа. Такие вот собрания проводились у нас чуть ли не ежедневно. На них мы, помимо обсуждения будущего государства, обменивались имеющейся информацией, искали возможность подставить конкурентов или убрать их своими силами, а также разрабатывали план покушения на имбуанде. Стоит отметить, что за время нахождения в совете отношение ко мне серьезно изменилось. Если изначально мои слова вызывали улыбку, мол, послушаем, о чем там молодежь говорит, то впоследствии к моим советам стали относиться серьезно, а всего лишь понадобилось высказать несколько дельных идей для решения насущных вопросов. В какой-то момент мне даже показалось, что меня теперь не собираются выкидывать из столь дружной компании и менять на кого-то более авторитетного и сильного. «Дело было не в том, что я такой у м н и ц у и молодец, а в нежелании Дорна и Резолы нарушать статус-кво, ведь Де Мур и Де ф р е н с могут неправильно истолковать агрессивные действия партнеров, посчитав, что и они сами в опасности. Помимо всего прочего, меня попросили рассказать, каким образом мне удается контролировать столь обширные территории в одиночку. Мне пришлось потратить много времени на создание работоспособной системы управления», сообщил я. Да, в Росфорте, по сравнению с другими городами страны, чрезмерно раздутый штат администрации, но, поверьте, это того стоит. Делегировав властные полномочия, я позволил себе действительно стать главой. Чиновники баронств отчитываются старшим т о в а р и щ е м в альянсах, а они перед должностными лицами содружества. Четкая иерархия, возможность роста для управленцев и делегирование полномочий позволили мне создать работоспособную систему. Меня вот уже около двух месяцев нет на месте, а все работает как часы. Я лишь получаю доклады о том, что происходит в р о с в о р т е Не уверен, что это будет работать на юге», — покачал головой Де Мур, которому не понравилась моя идея. «И на востоке», — согласился Де Фрэнс. «Это ваше дело», — пожал я плечами и мысленно усмехнулся. «Бояться, что Дорн решит ввести подобную систему в Содружествах и заставит их отчитываться перед ним о состоянии дел? Скорее всего, так. Вон как Ризола подозрительно на них посмотрела. Увидела будущих оппозиционеров? Отлично. «Вот пусть и подумают над тем, кто к ним более лоялен и от кого необходимо избавиться, а от кого нет». Очередное собрание началось с опоздания п и е р а де Френса, который прибыл лишь спустя час и был одет в черный плащ чужого плеча. «Что случилось?» Тут же спросил Дорн, что-то прочитавший на его лице. Питер скинул плащ на пол, и сидевшая до этого спокойно миссо подскочила к нему, чтобы устроить в кресле и приняться за лечение. «Так что случилось?» переспросил Аризола, разглядывая весьма серьезные раны де Френца. «Долгий Пит», — начал мужчина, поморщившись от боли. «Вычислил, что я провожу здесь слишком много времени и решил выслужиться перед и м б у а н д и Он подозревал меня и всех вас, знал каждого, кто здесь бывает, так что мне пришлось решать вопрос радикально». «Это плохо», — насупился ректор. «Далеко не все в Совете дураки. Понимают, что к чему». так что теперь на твои поиски отрядят многих и могут выйти на нас». «А кто такой этот долгий Пит?» – спросил я. «Не слышал о нем ничего?» «Странно было бы, если бы слышал», – ухмыльнулся Питер. «Он, наш бывший агент в Империи, которого отозвали в связи с серьезной обстановкой в столице. А раз он пропал, значит, наткнулся на заговор», – п о н и м а ю щ е кивнул Демур. «Что ж, в таком случае нам нужно переходить к заключительной фазе операции. Считаешь, это удобный момент?» задумчиво спросила Резола. «Да», — снова кивнул мужчина, — «сегодня у нас появится реальная возможность поодиночке убрать приспешников имбуанди». «Согласен», — подтвердил Питер. «Уберем их, и будет легче расправиться с главным противником». «Не все они станут передвигаться поодиночке», — выразил я сомнение. «Скорее в составах отрядов или с телохранителями». «Главное их уничтожить и уйти», — поморщился де Фрэнс. «Сегодня действительно одна из наилучших возможностей. Иначе убьем нескольких, и остальные сгрудятся вокруг лидера». Я кивнул, и Дорн произнес. «В таком случае решено. Сегодня мы должны убрать максимальное количество его доверенных лиц». Все согласились, и ректор вышел из комнаты, чтобы спустя несколько минут вернуться со свернутыми в трубочки листами. «Благодарю, уже все хорошо», — сказал Питер, которому на глазах становилось лучше, и Миса вернулась на свое место. «И сколько людей нам сегодня нужно убить?» — решил уточнить я. «Девять человек», — ответил Де ф р е н с который ранее собирал информацию по нужным людям. «Маловато», — удивился я. «Многих уже убили», — ответил безопасник и указал на столичников. «Да и мы четверо тоже входим в их число. Будь иначе, нас бы уже заменили. Я, Питер, Миса и Ризола возьмем на себя по два противника». распорядился тем временем Дорн. «Нам легче будет втереться к ним в доверие. н е л у достанется еще один. Сэра Делуриэла решено к данной операции не привлекать. Думаю, он согласится, что ценен отнюдь не из-за боевых качеств». «Да». Без смущения кивнул мужчина и, посмотрев на меня, предложил. «Но я могу оказать помощь н а л л м е л л и а н у если потребуется». «Не стоит», — покачал я головой. «Справлюсь сам. Еще не хватало, чтобы выведал мои секреты. И про невидимость, и про паука, и про остальное». д у м а л я. «Считает, что я не в курсе его любопытства?» «Наивный». Кстати, интересный факт, но после своего спасения Демур стал обращаться со мной очень предупредительно. Видимо, считал меня не менее опасным, чем остальных представителей нашего общества. д е л у р и э л кивнул, словно не ожидал ничего иного, а р и з о л а хмыкнув спросила. «И кого вы прикажете убить мне? Лизоблюда? Или, может, Гиппа?» «Первого в нашем перечне вообще нет», ответил Питер. «Он обычно оказывает моральную поддержку». В прямом же столкновении слаб й всегда старается спасти свою шкуру. А вот гипс о в с е м другой. Он уже дважды прикрывал им Буанди. д у м а я если бы не поддержка сторонников, тот бы уже давно сдох. Видимо, успел пообещать кое-кому новые выгодные места после того, как окончательно закрепиться у власти. «А вам он ничего не предлагал?» – уточнил я, с интересом посмотрев на Дорна и Питера. «Понимаю, что он мог обойти вниманием женщин, но вот вас двоих сказал, что я на своем месте». ответил ректор, глядя мне в глаза. «Опасается возможного повышения моего авторитета». «А мне даже выволочку устроил», — усмехнулся де ф р е н с «за то, что не слежу за обстановкой и проспал кровавую бойню в столице». «Так вот почему ты с нами. Кто-то не оценил твою работу, да?» Подумал я, а р и з о л а произнесла. «В чем-то он, возможно, прав. Только вот ему невдомек, что бойня была в наших интересах». Питер кивнул, а я спросил. «А кого мне придется убить?» Хотелось бы как можно раньше получить информацию и заняться подготовкой к делу. Слишком мало времени осталось. Бери. Протянул Дорн несколько листов бумаги, на одном из которых был запечатлен Шон Де Килл, собственной персоной. По слухам, это внебрачный сын самого и м б у а н д и Мысленно выругался я, а вслух произнес как можно беспечнее. «У вас даже портретист имеется?» Удивили. «Кто это?» «А ты не знаешь?» спросил у меня Де ф р е н с «Это Де Килл». «Весьма заметная фигура среди столичников. Не такой сильной, как остальная восьмерка магов, но крайне авторитетной и ц е н н ы й Очень предан н ы м Буанде. Я не могу знать всех». Пожал я плечами и принялся за изучение предоставленных страниц. «Возможно, в досье будет то, чего мне не сказали. Иначе я очень сильно расстроюсь». Пронеслось в голове. К моему большому сожалению, этот факт в деле отражен не был. «Вот значит как». Разозлился я, стараясь внешне не показывать своего отношения к происходящему. Про то, что он, возможный родственник и м б у а н д и ничего не сказано. Однако выделено, что Шон — слабый огненный маг. Вот же... Это что, подстава? Или остальные приближенные действительно очень сильны? Пока я возмущался, стараясь понять, почему партнеры скрывают важные сведения, Питер раздал остальным магам листы с их целями. И, заметив портреты в руках Миссы, я решил временно сменить гнев на милость. Глава особого отряда с т р а ж и и заместитель начальника столицы города по безопасности заметил я. «Возможно, мои чувства не совсем справедливы. Цели у миссы явно не проще. Только вот после смерти сына имбуанди начнет серьезно копать и искать именно меня. Хотят списать со счетов или отдать меня своему шефу, чтобы отвести подозрения? Или боятся, что, узнав подробности дела, я от него откажусь? Не знаю. Сдается мне от небольшого доверия, что было между нами еще недавно, не осталось ничего. Только попробуйте меня кинуть. Мой ответ вам точно не понравится». «А хороший у вас портретист», — заметил Демур, взяв рисунок Шона. «Полукровки обходились лишь описанием человека. Рост, вес, телосложение и особые приметы. А здесь явно работал художник». «Дело хорошее», — пожал плечами де ф р е н с «Позволяет знакомить агентов с нужным объектом без личной встречи. Не так давно вели». Демур вернул мне изображение Шона, и я почувствовал, что он под него что-то подложил. «Ладно». Встал я со своего места и, сложив листы, спрятал их в специальный карман за пазухой. Как и говорил, мне нужно подготовиться к делу. Когда следующее собрание? Если все пройдет как задумано, встречаемся здесь через три дня. Думаю, в первое время и м б у а н д и будет негодовать из-за убийств и не отпустит никого из нас от себя, так что не станем привлекать внимание лишними встречами. Выйдя за дверь, я тут же усилил слух и, отойдя на достаточное расстояние, занял одно из пустых помещений. «И как это понимать?» сухим тоном произнесла Миса. «В первое мгновение мне показалось, что вопрос был адресован Делуриэлу. Заметила, как он мне что-то передал, однако вместо Демура ответил Дорн. Что именно тебя интересует?» «Хочу узнать, почему вы дали ему Шона», резко заявила целительница, изрядно удивив меня своей позицией. «А кого ему еще предлагать?» спросил Питер. «Среди наших целей он один из самых слабых». «Возможно, но я уверена, что Нел справится с противником посильнее». «Да, и еще. Шон — это сын имбуанди. Ты об этом ничего не сказал. Надеюсь, данная информация отражена в твоем досье?» «В самом деле?» — удивленно спросил Демур. «Первый раз об этом слышу. Хочешь сказать, что полукровки не знали об этом?» — уточнил Дорн. «Кажется, я слышал, что Шон — его любовник», — задумчиво произнес мужчина. Но долго эта тема не муссировалась. «Вот же о с т р о у х и хохотнула Резола. «Если один мужик второму помогает, значит, они вместе спят». «Не об этом сейчас!» — отрезала Миса. «Почему вы не обратили в н и м а н и я Нелла на этот факт? Об этом есть запись в деле или нет?» «Нет», — ответил де ф р е н с «Было опасение, что, узнав подробности, он откажется. А кому еще поручить это дело? Ты думала, что будет, если покушение не удастся? Любого из нас Шон узнает. По той же манере боя и заклинаниям. Он не идиот, уж поверь мне». «Значит, если кого и подставлять, так это мальчишку?» — вспылила Миса. «Если ты забыл, то я напомню, мы все здесь партнеры. Скрывая подобную информацию, ты ставишь наше общее дело под удар. С кем решишь работать вслепую в следующий раз? С Демуром или со мной? А может, сразу с Дорном или Резолой?» «Это было наше общее решение», — твердо заявил ректор. «И не надо так сильно переживать». Помимо этого факта, вся остальная информация достоверна, как и численность охраны Шона в настоящее время. Да, я уверен в способности н е л а решить эту проблему. Поверь мне, он сильнее, чем ты думаешь. Не обращай внимания, что он на вид мальчишка. Внутри него очень опасный воин, который отлично чувствует угрозу. Он справится». А ты не думал, что будет, если он узнает скрытую информацию о Декиле? На него работает Клизган, а это означает доступ к очень большому объему информации. Он ведь и так не сильно нам доверяет. Подумает, что его решили подставить. Ты можешь предсказать его дальнейшие действия? Вдруг он посчитает, что раз сила за Имбуанди, а мы его предаем, то он может просто пойти к нему на поклон и рассказать о нас всю правду. Он понимает, что это путь к смерти. ответила Ризола. «Напомнить тебе, кто начал кровавую бойню в столице? Его не простят. Даже после того, как принесет заговорщиков на блюдечке и передаст досье Академии с портретом Шона?» Вкратчивым тоном уточнила Миса и, обведя всех взглядом, добавила. «Чтобы это было в первый и последний раз. Мы должны доверять друг другу, иначе ничего не получится. Ставки очень высоки, а вы подобными действиями разрушаете самое главное в нашем деле — доверие». «Хорошо». согласился Дорн спустя некоторое время. «Возможно, ты права. Если он зайдет сегодня к тебе или кому-то другому из нас, то мы ему все расскажем». Узнав то, что хотел, я покинул дом Миса и, войдя в глухой переулок, запрыгнул на ожидающего меня паука. Привычно активировав невидимость с интересом, развернул переданные мне листы. «И что же мне подложил Демур?» — подумал я и увидел лишь небольшой чистый клочок бумаги. «Не понял. Это все?» Только изучив клочок всеми возможными способами, я заметил неровную надпись с обратной стороны портрета. Значит, лист он подкинул просто, чтобы привлечь мое внимание? Подумал я, удовлетворенно разглядывая непонятно как оставленное послание. Я могу доверять двум из пяти партнеров. Не знаю, что двигало д е л у р и э л о м желание расплатиться за спасение из особняка или попытка доказать свою непричастность к сокрытию важных сведений, но я был ему очень благодарен. Так как времени на подготовку к ликвидации объекта оставалось совсем мало, я решил действовать сразу. Гарантировать появление Шона Декила где-то кроме дома я не мог, поэтому решил отправиться именно туда. Мысль о том, что сын Архимага может быть слабаком, я отбросил сразу. Возможно, он и не столь силен, как многие другие маги, однако неприятные сюрпризы точно в себе таит. Да и охрана у него приличная, так что подготовка к делу — залог успеха. Распотрошив один из своих тайников, достал оттуда необходимое количество ранее подготовленных взрывных амулетов и, явившись к дому Декила, принялся искать место, в котором установлю свои сюрпризы. Оптимальным представлялось расположить их сразу перед воротами, однако это место, как и весь квартал, было выложено булыжниками. Вот же гадство! И почему все мои цели селятся в элитных районах? — раздраженно думал я, наблюдая за расположившимся возле ворот охранником. — Сделал бы небольшую яму, затолкал бы туда амулеты, засыпал — и все. А теперь нужно думать, как проделать это, не всполошив патрульного. Размышляя над тем, как же мне быть, я верхом на Ревианте подобрался к растущему неподалеку высокому дереву и, рассчитав расстояние от него до нужного места, наконец понял, как решить проблему. Накачав дерево своей энергией, постарался ощутить, как растут его корни. Спустя несколько мгновений я будто увидел наполненную моей энергией корневую систему. Вот оно. Удовлетворенно подумал, наблюдая за длинным корнем, расположенным недалеко от нужного места. Сконцентрировавшись на нем и передав всю направленную в дерево энергию, я заставил корень переместиться в нужную мне сторону, а затем представил, что он начал бурно расти, принимая необходимую форму. Через несколько минут корень прекратил рост. Теперь он представлял собой плотно сплетенную деревянную трубу с диаметром в 10 сантиметров, внутри которой располагался спрессованный песок. Разбив плотный центр деревянными иглами, я в течение следующего получаса понемногу выдавливал песок наружу. Умаялся серьезно, однако добиться ожидаемого эффекта мне все же удалось, и пять взрывных амулетов, пусть и не быстро, но все же были установлены в нужном месте. Наконец-то, облегченно выдохнул я, оглядываясь по сторонам, и стал размышлять над будущим боем. «Если ш о н а удастся выжить после взрыва амулетов, я нанесу удары неправильным буром по булыжникам мостовой или по каменному забору. Шрапнель разрядит его амулет и разнесет защиту. Как крайний вариант оставлю магию крови. Если не удастся победить иначе, придется использовать ее. Надеюсь, телохранитель Шона сильно мне не помешает». Продумав свои действия, я занял удобную позицию на противоположной стороне дороги и принялся ждать. «Его еще несколько часов не будет». Тяжело вздохнув, обратился ко мне паук. «Чем займемся?» «Надо ждать. Что еще остается?» Мысленно проворчал в ответ. «Я, знаешь ли, тоже занялся бы чем-нибудь полезным, однако дело есть дело». Через несколько часов ожидания охранник у ворот внезапно закопошился и стал открывать створки. «Ну, наконец-то!» Довольно воскликнул Ревиант, а я, усилив слух, начал искать нужного мне человека. Шон обнаружился в неспешно едущей карете. К нему обратились по имени. Телохранитель внутри и четверо воинов на лошадях, пронеслось в голове. Должен справиться. Здесь что-то не так. Резко напрягшимся голосом произнес спутник Шона, почувствовав опасность, но было уже поздно. Взрыв подбросил карету высоко вверх, отшвырнув в сторону попытавшегося выбраться из ловушки неизвестного мага и вывалившегося следом за ним Декила, который получил серьезные ранения, хоть пока оставался живым. Воинов с конями тоже разметало в стороны. Жалобное ржание раненых лошадей немного отвлекало, но я нашел место, по которому тут же ударил неправильным буром. Шона смело в сторону осколками, а мы с р е в я н т о м мгновенно сменили позицию. Удивительно, но Шон все еще был жив. Сука! Выкрикнул незнакомец, глядя на тело едва живого подзащитного, и, накинув на него добротный щит, отправил неизвестное заклинание в воздух. Нужно срочно заканчивать, пока не явилась подмога. подумал я, понимая, что телохранитель отправил сигнал о нападении, после чего порезал себе руку и, напитав огненное копье силой крови, метнул его в неподвижное тело. Энергии в заклинании было настолько много, что это почувствовал и отскочивший в сторону телохранитель Декила. Не успел я порадоваться, что мое заклинание оставило вместо объекта расплавленные камни, как ударная волна, наподобие той, что демонстрировал Дорн, скинула меня с прижавшегося к земле паука. «Какого хрена?» Не успел удивиться я, как защитный амулет отразил серию воздушных лезвий. Следующий удар был нанесен сверху, он буквально вдавил меня в мостовую. Кровь из руки еще сочилась, поэтому я сформировал перед собой кроваво-красный щит, и, выбравшись из ловушки, ответным ударом воздушного серпа рассек бедро мага. Он явно был удивлен той легкостью, с которой мой серп пробил его мощный щит и поспешил уйти в сторону от моего огненного заклинания, предполагая, что в противном случае его ждет участь Шона». п о л ь з у я заминкой, я вскочил на приблизившегося паука и устремился прочь с места событий, изредка отдавая команду уходить в сторону отпущенных на авось заклинаний телохранителя, после чего мы влетели в один из переулков, я приказал Ревианту замереть. Хотелось понять, что будет делать телохранитель, потерявший охраняемое лицо. Грязно ругаясь и проклиная судьбу, неизвестный поспешил убраться, чтобы не встречаться с мчащимся к месту событий разгневанным имбуанде. «Раз лидер столичников лично стремится сюда, нужно и нам уходить», подумал я, получив и н т е р е с у ю щ и е меня с в е д е н и я к т о знает, на что этот архимаг способен?» Приняв решение, я велел пауку попетлять по городу и заглянуть в не самые добропорядочные кварталы, чтобы сбить и м б у а н д и с возможного следа. В какой-то момент мы оказались в трущобах Селирии Очи, и я учуял знакомый запах. Направив Ревианта в нужную сторону, обнаружил две банды мальчишек со злыми лицами, собравшихся драться за территорию. Не понимая, кто из них мог показаться мне знакомым, я улучшил зрение и в одном из чумазых малолеток узнал Глеба. Как он здесь оказался? Неужели Мия не забрала его у подруги? Она еще не рассказала Люку правду? Вот идиотка! Тут же в городе была настоящая бойня! «Вероятно, подруга погибла, а ее дом был разрушен», — подумал я и, спрыгнув с паука, направился к мальчишкам. «Нужно забрать Глеба, о т в е с т и в безопасное место и накормить остальных, а то они действительно перебьют друг друга».